Глава 17 Вперед, друзья! Вперед! Пора настала! Канун исхода празднует народ. Еврейское казачество восстало, В Биробиджане был переворот. В казачий круг сошлись мы в Тихомолку. Блюдя законы всех великих смут, прикрыли мы папахами ермолки и к седлам приторочили талмут. Яков Абрамович Гальштейн Яков Галиков. Герман Яковлевич Берг, выходец из некогда знатного, но со временем обедневшего рода лифлянских немцев, несмотря на практически полное отсутствие дара или мохнатой лапы, сумел дослужиться до чина статского советника исключительно за счет своих личных талантов, удивительной работоспособности и врожденного чутья матера ищейки. Статский советник соответствует званию гвардейского полковника или армейскому генерал-майору. После окончания юридического факультета Владимирского университета он несколько лет служил в столичной жандармерии на скромной должности кабинетского регистратора. Однако работа с бумагами не пришлась по душе энергичному юноше. Он написал рапорт о переводе в линейную часть, а именно в один из заделов по борьбе с организованной преступностью. Несколько раскрытых лично им громких преступлений, участие в перестрелках, где он был пару раз тяжело ранен, и на молодого поручика от жандармерии обратило внимание высокое начальство. Далее карьерный рост Германа Яковлевича продолжался вполне себе успешно. К сорока годам ему предложили перейти в пятое отделение главного жандармского управления. Иными словами, в имперскую контрразведку с приличным повышением в должности, звании и, разумеется, денежном содержании. С тех пор он формально числился статским, однако власть его распространяется также и на многих военных чинов. Как ни крути, но по табели о рангах Российской империи Герман Яковлевич – генерал. Информация о намечающемся заговоре с целью свержения существующего государя-императора легла ему на стол еще два месяца назад. Это была даже не информация, в полном смысле. Так, весьма смутные подозрения, на основе полученных от одного завербованного российскими спецслужбами работника британского посольства сведений. Этому человеку посчастливилось случайно подслушать разговор двух высокопоставленных сотрудников. В этой, в общем-то, нейтральной беседе проскользнула лишь тень намека о неких переговорах между кем-то из высших аристократических структур Российской империи с представителями 6-го отдела британской Military Intelligence. Если бы не ум Германа Берга, на эту часть отчета осведомителя никто не обратил бы внимания. Однако дотошному немцу хватило и этого, чтобы инициировать тайное расследование, что называется «на свой страх и риск». Поскольку дело касалось самых верхов российской властной пирамиды, статскому советнику и его людям, пришлось приложить максимум изворотливости, чтобы сохранить все в секрете. Однако материалы, добытые в результате проведенных мероприятий, заставили его написать рапорт с просьбой о личной встрече с государем-императором. Как прожженный службист, Берг понимал, что отдавать добытый компромат на приближенных царю высших чиновников, в том числе на его родного брата, в чьи-то другие руки, смертельно опасно не только для дальнейшей его карьеры, но и жизни и все-таки решил рискнуть. Тут пан или пропал. В результате получился все же пан. Герман Яковлевич добился таки встречи с Петром Васильевичем. Изложив факты, контрразведчик ожидал чего угодно. От бурной реакции на предательство брата до громов и молний на свою бесшабашную голову. Дескать, как посмел заподозрить родного человека в злонамеренных действиях против правящего монарха. Однако случилось то, чего статский советник не ожидал в принципе. Государь внимательно его выслушал, после чего извлек из встроенного в стену сейфа обычный почтовый конверт с наклеенной двухпенсовой маркой и проштампованный одним из лондонских почтовых отделений. «Вот, уважаемый Герман Яклич, ознакомьтесь, только вчера фельдъегерской службы доставлено. Пока, кроме меня, автора письма и того, кто переслал его в Россию, «Никто с содержанием данного послания не ознакомлен. Вы станете четвертым посвященным в это дело». Берг в совершенстве знал английский и, не пользуясь приложенным переводом, начал читать оригинальный текст, написанный рукой ирландца Шона Макграта. По мере прочтения документа, брови его оползли на лоб. Информация, конечно, весьма ценная, но более всего опытного контрразведчика поразил тот факт, что случайно подслушанный разговор двух английских разведчиков оказался ничуть не менее ценным с информативной точки зрения, нежели многодневная упорная работа всей его агентуры. А еще он понял, что не будь этого письма, визит к монарху мог бы обернуться весьма и весьма для него печально, поскольку гарантий, что ему поверят, особо и не было. Входя в кабинет государя-императора, Берг надеялся на чудо, И вот оно, прямое подтверждение его подозрений из независимого источника. Как человек набожный, Герман Яковлевич искренне от всей души пожелал здоровья ирландцу. К сожалению, эти его пожелания так и остались в Туне, ибо к тому времени тело Шона Маграта уже покоилось на задворках кладбища Перлашес среди захоронений бездомных бродяг и других парижских нищих. «Государь, я поражен до глубины души», «Прекрасная агентурная работа наших сотрудников», только и смог вымолвить чиновник по прочтении предложенного документа. «Уверяю вас, Герман Яковлевич, я поражен не меньше вашего, но не только качеством проделанной работы, это само собой, а масштабами заговора, но главное тем, что его возглавляет мой родной брат», криво улыбнувшись, сказал император. «Похоже, сам Господь послал мне вас в столь тревожный для нашей Родины час. Более, и опереться не на кого». От этих слов сердце статского советника приятно защемило. Разумеется, стать пусть штатским, но генералом к 45 годам – великое достижение для никому неизвестного дворянина из провинциальной чухонской глубинки. Но это всего лишь пятый класс по табели о рангах, и как бы он ни старался при других обстоятельствах, выше чином ему не прыгнуть. И вдруг, нежданно негадно впереди замаячило нечто большее, значительно превосходящее все его былое чаяния и надежды. Герман Яковлевич мгновенно понял и оценил открывающиеся перед ним перспективы. И за это свое светлое будущее он готов не то что государю-императору верой и правдой послужить, грызть горло всем, кто вольно или невольно станет на его пути к этому светлому будущему. «Готов служить верой и правдой отчизне и лично вам, мой государь, на любом означенном вами поприще». Петр Васильевич одарил благосклонным взглядом своего нового и по-настоящему верного пса. Верного, потому что его судьба теперь накрепко повязана с судьбой императора. Впрочем, явившись в этот кабинет, этот умный немец сам, вольно или невольно, сжег все мосты для отступления и теперь ни перед чем не остановится, чтобы эти две судьбоносные линии не прервались ни при каких обстоятельствах. «Ну что же, вы готовы? Значит, так тому и быть». Царь подошел к своему письменному столу, выдвинул один из его ящиков, достав из него лист плотной бумаги, расписался в нижней части и поставил печать, после чего протянул документ статскому советнику со словами. «Здесь расширенные полномочия лично для вас и право являться с докладом ко мне в любое время». Вы же в течение трех дней должны разработать и представить мне на рассмотрение план подавления мятежа в самом зародыше и недопущения при этом фатального для нашего государства кровопролития. В данный момент главной вашей задачей станет отсев зерен от плевел, то есть вы и ваши люди должны выявить именно всех моих врагов и узнать их текущие планы. Для выполнения данной задачи Согласно означенным в данном мандате полномочиям, вы имеете право привлекать любые потребные с вашей точки зрения административные и финансовые ресурсы. После этой памятной встречи прошла неделя. Силами отдела, возглавляемого Германом Яковлевичем Бергом, с привлечением надежных оперативных работников других отделов, была проведена титаническая оперативная работа. Разработан и одобрен государем план «Контрмер», направленных на подавление мятежа. Выявлены все неблагонадежные лица из ближайшего окружения императора, а также имена всех готовых поддержать заговорщиков командиров боевых частей и гарнизонов, дислоцированных в непосредственной близости от обеих столиц. Наконец, внедренному в среду заговорщиков агенту удалось установить место и время генеральной встречи главных организаторов переворота. Оно должно было состояться, в летней резиденции его императорского высочества, великого князя Константина, в ночь с 23 на 24 июля. Именно на это время и был назначен решительный удар по заговорщикам. Генерал-майор от кавалерии Измайлов Петр Родионович, командующий Гороховецким гарнизоном, пребывал в полной прострации. Полчаса назад на его стол лег запечатанный личной печатью его императорского величества Пакет из плотной вощеной бумаги с указанием на нем его имени, звания и точного времени вскрытия. Взгляд обескураженного вояки периодически перемещался с желтоватого прямоугольника, лежащего перед ним, на циферблат настенных часов, потом на вытянувшегося по стойке смирно молоденького лейтенанта, доставившего послание от самого государя, и снова на конверт. С первым ударом часов, возвестивших наступление 10 часов утра, Генерал схватил пакет и с помощью заранее приготовленного канцелярского ножа ловко вскрыл бумажную упаковку. В конверте лежал всего один листок стандартного формата и сложенная в несколько раз карта. В послании посредством новомодной машинописи было напечатано кратко и по делу. «Ваше превосходительство! Приказываю! Сегодня, 23 июля 1853 года от Рождества Христова, Поставить в ружье личный состав гарнизона. Вывести по батальону на Безлошадно на железнодорожный вокзал города Гороховец. В 18.00 начать погрузку войск на поданные к тому времени составы. К 19.00 обеспечить их отправку в направлении Суздаля. По прибытии на станцию Кидыкша оперативно выполнить выгрузку войск. Силами имеющихся в вашем распоряжении 12 батальонов взять в плотное оцепление столицу на участке длиной 10 верст с восточного и северо-восточного направления. Диспозиция указана на прилагаемой карте. Особое внимание уделить блокаде дорог. Ваша задача, невзирая на чины и звания, задерживать всех лиц статских и военных, пытающихся вырваться за пределы оцепления, либо проникнуть в Суздаль. В случае оказания вооруженного сопротивления или каких иных действий, угрожающих жизни и здоровью бойцов и офицеров, Нарушителей уничтожать беспощадно, а назначенную позицию занимать до особого моего приказа. На севере вверенные вам войска будут находиться в непосредственном контакте с гвардейской хованской конной дивизией под командованием генерал-майора Евича Виктора Григорьевича. На юге, с войсками 3-го гренадерского корпуса, командующий генерал-лейтенант Ладынин Владимир Александрович. Петр Родионович. Для согласования совместных действий и недопущения случайных конфликтных ситуаций вам необходимо организовать связь со штабами означенных войсковых частей. Петр Васильевич IV Бельский, император всея Руси. Под машинописным текстом стояла знакомая размашистая роспись государя, заверенная его личной печатью. По прочтении генерал Измайлов расписался в специальном журнале, поданным офицером фельдъегерской службы, в том, что послание получено и адресат ознакомлен с его содержанием. После чего лейтенант, козырнув по уставному, четким строевым шагом, покинул кабинет командующего гарнизоном. Обуреваемый нехорошими мыслями и предчувствиями, генерал вызвал личного адъютанта и приказал всему командному составу части явиться через час для ознакомления с полученным приказом. Майор от джандармерии Селезнев Петр Иванович, стоя в ярко освещенном чародейскими фонарями круге, лихо подкрутил усы и, обведя взглядом теряющиеся в ночной мгле стройные ряды батальона, громким командным голосом, чтобы дошло до всех и каждого, объявил «Орлы! Ставлю боевую задачу! Силами веренного мне подразделения взять в оцепление летний дворец его императорского высочества великого князя Константина Васильевича! Чтоб муха не пролетела! Боевым ударным группам по возможности скрытно проникнуть внутрь здания. Обезоружить охрану. Затем арестовать всех находящихся там лиц гражданских и военных, невзирая на чины и звания. Повторяю, всех. От великого князя до последнего истопника или судомойки. А после будем разбираться, кто из них князь, а кто истопник. Награды его армейской шутки юмора послужил сдержанный смех в рядах подчиненных. «Отставить! Смеяться опосля будем, когда в животе и здравии вернемся в расположение. Не забывайте, что великого князя охраняют не олухи Царя Небесного, там в основном одаренные высшего ранга, так что боевые и защитные амулеты держите на готове, и в случае чего не забывайте ими пользоваться. Особливо бояться не стоит. Для противодействия чародеям Каждому штурмовому подразделению будет придано по пять боевых магов». Майор указал настоящую в сторонке группу мужчин и женщин. Все одеты в полевую военную форму, но без знаков различия. «А теперь, братцы, грузимся в телеги. Одна повозка на отделение. Предупреждаю, едем тихо, без разговоров. Штурм производим. также молча, без криков и всяких там «Ура!» Затем с улыбкой добавил. «Матерно не выражаться». «Все-таки не вровскую малину брать идем! Чтоб потом не болтали наши недруги, дескать, жандармы-грубияны невоспитанные!» Ответом ему стал негромкий довольный гогот подчиненных. Погрузились быстро. Больших параконных телег со снятыми для удобства транспортировки бойцов бортами подали с запасом. Сорок минут быстрой езды по ночному Суздалю. Вот и летняя резиденция великого князя недавно построенный по проекту итальянского архитектора Де дворец. Здание внушительных размеров, но совершенно недавящее излишней монументальностью, с многочисленными колоннами, балконами, пилястрами, забавными статуэтками, барельефами и прочими украшательскими штучками. Вокруг парк с вековыми дубами, высочинными липами и всякими другими деревьями, в основном широколистных пород. В его глубине обширный искусственный пруд, подпитываемый водами реки Каменка, с лебедями и лодками для водных прогулок. Вся эта благодать огорожена непривычным для княжеских и боярских усадеб тяжеловесной кирпичной или каменной оградой, окованными ажурными металлическими кружевами. Телеги располагались вокруг поместья по заранее согласованному с командирами подразделений плану. Личный состав, соблюдая тишину, выгрузился с телег и быстро рассредоточился по означенным позициям. Пять боевых групп, каждая в составе взвода и пяти прикомандированных к ней Чародеев, молча двинулись с разных сторон к ограде. Справедливости ради, стоит отметить, что основной ударной силой этих групп были все-таки одаренные. Обычные бойцы, хоть имели при себе защитные и боевые амулеты, вряд ли были способны сломить сопротивление охраны дворца, состоящей по большей части из Чародеев. Судя по ярко освещенным окнам, спать в резиденции великого князя еще не собирались. Более того, наличие нескольких десятков весьма дорогих экипажей перед парадным подъездом однозначно указывало на присутствие в доме множество посторонних лиц. Все правильно, именно так и должно быть. Петр Иванович удовлетворенно хмыкнул. Поукоренившейся еще со времен службы в кавалерии привычки закрутил пальцами щегольские усы и продолжил с интересом наблюдать за работой одного из штурмовых отрядов. Он и сам был бы не прочь принять самое непосредственное участие в операции. Аж руки чесались. Но Герман Яковлевич Берг, его непосредственный начальник, категорически запретил делать это. А с начальством, как известно, спорить бесполезно. Вот и переживал боевой офицер за своих подчиненных, стоя в безопасном мраке одного из прилегающих ко дворцу переулков. Тем временем бойцы плотной группой приблизились к чугунной ограде. Один из прикомандированных одаренных сделал что-то эдакое, и прочный металл буквально стек на землю, при этом не нагревшись хотя бы на градус. Далее штурмовики продолжили движение и на какое-то время выпали из зоны видимости командира батальона. Тишина и покой продолжались недолго. Вскоре территория вокруг резиденции князя осветилась яркой магниевой вспышкой. Затем началась стрельба, заискрились магические молнии, вспыхнули огненные шары боевых конструктов. Под напором ураганного ветра древесные великаны начали падать на землю. Кое-где в самом дворце вспухали огнем окна, появились очаги возгорания. Вся эта катавасия продолжалась около получаса. Майору уже показалось, что прошла вечность. За жизнь Константина Васильевича, коего нужно было непременно взять живым и по возможности целым, он особо не волновался, поскольку каждый член царской фамилии носил при себе мощный амулет, способный в случае чего спасти своего владельца от взрыва пудовой динамитной шашки. А вот подчиненные майора такой защитой похвастаться не могли. Именно поэтому за все время операции комбат едва сдерживался, чтобы не нарушить приказ начальства и лично не броситься шашкой на голову атаку на супостата, замыслившего недоброе против царя-батюшки. Вскоре начали пребывать связные с докладами от командиров штурмовых групп. Из их слов следовало, что захват здания прошел успешно и благодаря наличию сильных одаренных с малыми потерями. Его императорское высочество и же с ним большая часть присутствовавших в здании высокопоставленных лиц задержаны и усыплены посредством ментальных заклятий. Попытки покинуть дворец наиболее ретивыми заговорщиками были успешно пресечены стоящими в оцеплении бойцами. В настоящий момент личный состав боевых групп и прикомандированные к ним маги заняты тушением пожаров и спасением людей из огня. Как только ситуация более или менее прояснилась, майор отдал приказ. «Миша, сообщи вставку, что у нас все прошло в штатном режиме. Великий князь жив, большинство заговорщиков задержаны». Стоящий рядом с командиром молодой человек с сержантскими лычками на погонах зажмурился. Было заметно, как он внутренне напрягся. Наконец, заговорил. «Сокол! Сокол! Я Сова!» Повторив несколько раз позывной, он открыл глаза. По всей видимости, установил контакт и скороговоркой передал кому-то, находящемуся на другом конце линии связи, слова командира. После окончания разговора сержант отрапортовал. «Господин майор! Его величество государь-император выражают вашему высокоблагородию!» полное удовлетворение и приказывают доставить пленных в Кремль с соблюдением всех мер предосторожности, любые попытки освобождения арестованных пресекать всеми доступными средствами. Заметив подошедшего командира первой роты, майор приказал «Иван Петрович, трубите общий сбор, голубчик. Два взвода оставьте во дворце великого князя». Майор в тот момент не знал и знать не мог, что его доклад в ставку царя вызовет множество лавинообразных процессов едва ли не по всей стране. По команде сверху, в разных городах государства, силами жандармерии начали осуществляться массовые аресты и обыски, в основном в среде армейского офицерства, генералитета, а также дворянства и других слоев населения. Лиц, замешанных в связях с заговорщиками, старались брать тихо, без помпы. Лишь единственная боевая пехотная часть, дислоцированная под Ельцом, подчиняясь приказу своего командира, погрузилась на железнодорожные составы и двинула в направлении столиц на помощь мятежному принцу. Однако вскоре была остановлена в чистом поле, окружена и под дулами полевых артиллерийских орудий вынуждена сдаться. Как результат, в конечном итоге было арестовано и заключено под стражу более 25 тысяч мятежных офицеров, генералов, чиновников высокого ранга и прочих лиц из числа купечества и даже разночинцев, При этом ни один из боярских родов не оказался замешан в смуте. По всей видимости, мятежники даже не пытались каким-либо образом привлекать их на свою сторону, надеясь договориться с главами после успешного переворота. И договорились бы, поскольку бояре ко всей этой придворной комарилье обычно относятся свысока и в имперские политические дрязги стараются не лезть. А то, что вместо старшего брата на трон сядет младший или еще кто-нибудь из родни, Вполне себе обыденное явление. Подобное на Руси случалось не раз и не два. Слабых не уважают, не любят и не поддерживают. Не смог удержать власть? Значит, недостоин этой самой власти. Смог захватить? Молодец. Будем общаться с тобой на взаимовыгодных условиях. А то, что в этот раз переворот готовился под эгидой и негласным управлением спецслужб другого государства, заговорщиками широко не афишировалось, даже держалось в глубочайшем секрете – ибо не любит русский люд, когда в его дела вмешивается всякая вшивая немчура. Внешне Петр Васильевич IV Бельский, потомственный Рюрикович, богом данный император и самодержит всероссийский и прочее-прочее, был спокоен. Лишь легкая бледность кожи лица выдавала внутреннюю бурю, бушевавшую в душе царя, да и то лишь тем, кто хорошо знал этого человека. Вот и для его младшего брата гнев государя, не был тайной за семью печатями. Петр Васильевич кивком головы указал присутствующим в допросной комнате жандармским офицерам оставить его наедине с братом. Дождавшись, когда тяжелая металлическая дверь закроется с характерным звуком, царь сукаризный посмотрел на великого князя Константина, отныне бывшего великого князя, и с нескрываемой болью в голосе спросил. «Скажи, брат, чего тебе не хватало в этой жизни?» Почему ты, бездарь от рождения, решил, что лучше меня справишься с управлением столь огромным государством? Тебе же отлично известно, что после трагической гибели отца и матушки я занял трон не только по праву первородства. Да будь ты более умным, более одаренным, я бы ни мгновения не колебался и безропотно уступил тебе свое место на троне». Но ты же с самого детства был лентяем, не желавшим как следует постигать науки, а когда выяснилось, что твой дар незначителен и вовсе опустил руки, кроме охоты и пьянок в компании таких же, как и ты, аболтусов, тебя более ничего не интересовало. Согласен, в нашем роду бывало и так, что кто-то из обделенных властью наследников пытался устроить дворцовый переворот. Успешно или безуспешно, всяко бывало. Однако история не знает примеров, чтобы на трон метил столь слабый человек, как ты, Костя. Но ответь мне на милость, для чего тебе это понадобилось? Какими моими, с твоей точки зрения, неправильными действиями объясняется твое желание взять в руки кормила государственной власти? Да если бы у меня был брат умнее, талантливее меня, я бы, ничтоже сумняшись, уступил ему бремя власти. К великому моему сожалению, у меня нет такой возможности. Более того, как выяснилось, я еще должен защищать эту самую нелюбимую мною власть от таких дураков, как ты, а также откровенных предателей, подвигнувших тебя на прямую измену». «Я не предатель!» — громко выкрикнул Константин, затем продолжил более ровным тоном. «Это ты подрываешь наш союз с Англией своими экспансионистскими устремлениями в Туркестане?» Америки и в Китае. Тысячи русских солдат положили свои жизни на алтарь порочной политики этого бесконтрольного расширения наших границ. Назови хотя бы пять лет, чтобы Россия не вела с кем-то войну. Народ устал тянуть бремя этой бесконечной бойни. «Да, я не столь умен и образован, как ты, брат. У меня нет сильного магического дара. Но я...» «Намного ближе к простому русскому мужику, и лучше тебя понимаю, чего хочет, а чего не хочет простой российский обыватель!» На эти слова царь лишь весело рассмеялся. Успокоившись, он посмотрел на раскрасневшегося от осознания собственной правоты брата с откровенной жалостью. «Экка, кости тебе запудрили мозги твои благодетели с Туманного Альбиона! Денег дали, руками наймитов провели всю подготовку к перевороту!» «Случай успеха, тебе осталось лишь въехать в Кремль на белом коне и, объявив себя спасителем державы русской, начать выдавать один за одним мудрые указы, написанные людьми, находящимися за многие тысячи верст отсюда». «И вовсе не так!» — возмущенно запил опальный принц. «Управление государством частично перешло бы к избранному народом парламенту. Самодержавная политика должна быть ограничена Конституцией». «То есть ты хочешь, чтобы, как в Англии, управление государством взяли в свои жадные лапы богатые купечества и промышленники?» – нахмурил брови царь. «А тебе известно, брат, что во всей Британской империи богато и счастливо живут только обитатели всего лишь одного острова, именуемого Англия. Да и то не все. Тебе ведь, как потенциальному императору всея Руси, Должно быть ведомо то, на чем зиждется благосостояние этой кучки опившихся крови несчастных индусов, африканских негров, американских и австралийских аборигенов. Ты дурак, если считаешь англичан великими гуманистами и просветителями. Они — вселенское зло, жадное, неразборчивое в средствах зло. Да, какое-то время наши экспансионистские интересы не пересекались, и между нашими государствами даже военный союз был заключен. Но вспомни, пришли нам на помощь твои английские друзья, когда шведский Карл, нарушив вечный мир, попытался оттепать у нас Финляндию и часть прибалтийских территорий. А еще вспомни. Царь осекся, махнул рукой и с горечью в голосе сказал, «Да что я тут распинаюсь перед необразованным простофилей?» с замороченными откровенными врагами нашего государства мозгами, возомнившим себя Гаем Юлием Цезарем. Уж лучше бы ты, Костя, продолжал свои пьянки-гулянки и бесконечные скачки по крестьянским полям. Оно хоть и разорительно для казны, и репутационный ущерб династии Бельских наносит, но без откровенного предательства. Теперь будь готов ответить за свою несусветную глупость по полной. До сознания опального князя наконец начало доходить, в какой ситуации он оказался, то есть влип по полной. Однако, обладая ограниченным умом и гипертрофированным самомнением, он все еще продолжал надеяться, что возможность вывернуться с сохранением прежних привилегий родного брата-царя у него все-таки имеется. «Что со мной будет?» – спросил он, особо не интересуясь ответом. «Ну не казнят же его и не закуют в кандалы. Не по родственному это». Однако после того, как он увидел нечеловеческий оскал на лице брата, страх ледяными щупальцами начал проникать в его душу. «А «Э, вспомни, какую судьбу мне, моей жене и нашим детям, между прочим, твоим родным племянникам, готовил ты со своими верными халуями. Случайная смерть от апоплексического удара для меня. В результате несчастная Тамара теряет рассудок и от горя принимает смертельную дозу яда не забыв накормить той же отравой наших детей. Но откуда? Лицо брата царя побледнело, краши в гроб кладут. Ведь никто, кроме... Короче, завтра во всех газетах будет опубликован некролог. Так, мол, и так, великий князь Константин Васильевич Бельский умер от... Царь злорадно усмехнулся. Апоплексического удара его жена с детьми не желая оставаться в России, изволит отбыть обратно ко двору своего отца Генриха Вестфальского. Как видишь, Костя, твой брат более гуманен, нежели ты. Во всяком случае, своих племянниц и племянника с их матерью он, наверное, смерть не обрекает. Также пачкать руки твоей кровью я не собираюсь. Завтра умрет великий князь Константин, но вместо него появится Константин Иванович Васильев, урожденный крестьянин села Черный Овраг Вальшанского уезда Липецкой губернии, приговоренный судом за убийство соседок по жизненным каторжным работам на острове Сахалин. Чтобы ты не сболтнул своим несдержанным языком чулишнего, над тобой поработает парочка моих самых лучших менталистов. Уверяю, к завтрашнему утру ты сам себя будешь считать этим самым крестьянином. К тому же лицо твое будет настолько обезображено оспиной сыпью, что родного брата царя в тебе даже наша родная мама не признала бы, будь она жива. Так что, бывший братец, трудись на благо своей великой родины. Тебе там отбывать наказание недолго, ибо на суровом Сахалине каторжане недолго не живут. Тебе даже каяться придется за несовершенные не тобой преступления. Но ты кайся, брат. Глядишь, Господь и услышит, а услышит, Глядишь и простит. «Ты не способен так поступить с родной кровью!» Посеревшими губами молвил Константин, но не узрев в глазах брата ни малейшего признака прощения, пошатнулся и будто культ репья рухнул на начищенной восковой мастикой едва ли не до зеркального блеска дубовый пол. «Эй, кто-нибудь!» На зов государя тут же появилось несколько офицеров охраны. «Видите? Человеку стало дурно!» «Отнесите в целительский покой!» Бросив на бывшего брата прощальный взгляд, Петр Васильевич направился к окну. Немного постоял, облокотившись на подоконник, в ожидании исполнения своего приказа. Затем обратился к замершему у входа секретарю, одетому в полагающийся царедворцу строгий партикулярный костюм черного цвета. «Сергей, пригласите ко мне на завтра английского посла. Скажем, часика на два пополудни». «Будет исполнено, государь!» — вежливо поклонился мужчина. «В таком случае идите отдыхайте. До десяти утра можете быть свободным. Сегодняшний день оказался для всех нас крайне тяжелым. Завтра стрелять будет уже не в кого, но легче от этого не станет».